Глава двадцать Дом Юни Альмхульта выглядел покинутым. Ни в одном окне не горел свет, и Томас решил для начала постучаться к Элен Альмхульт, которая жила рядом. В Шхерах близкие родственники часто возводили дома на одном и том же участке. Мама Юни вышла в розовом фланелевом халате и с удивлением посмотрела на инспектора. «Здравствуйте, Элен. Вы меня, наверное, не помните», «Томас Андреасон из полиции Наки». Эллен молчала, и Томас продолжил. «Извините, что так поздно, но мне нужно кое о чем переговорить с Юни, а его, похоже, нет дома». Эллен выглядела все такой же удивленной и нисколько не напуганной. «Он, наверное, в пабе», — ответила она. «А может, спит? Его не так легко разбудить, моего мальчика. Хотите, посмотрю». «Было бы любезно с вашей стороны», раз уж я здесь». Эллен взяла ключи. Дом Юни был меньше, чем ее собственный, и крашен, как и многие дома в Шхерах, красно-бурой окраской фалу, с белыми наличниками и углами. Фалу или фалунская краска — натуральная краска, сырье, для которой добывают в окрестностях города Фалуна, ранее известного медными рудниками. Традиционно используется для покраски деревянных домов. Во дворе лежали наваленные кучи доски и несколько лодочных моторов, как видно, отданных Юне в починку. Возле двери стояли две катки с роскошными пеларгониями. Рядом на березе висел горшок с лиловой петуней. «Это ваши цветы?» — спросил Томас. «Нет, Юни, – ответила Эллин. «Он любит ухаживать за растениями. Хотите, верьте, хотите, нет. Даже читает специальные журналы по садоводству». «Взрослый парень, подумать только!» Она тряхнула головой, выражая изумление. Томас так и не понял, гордилась ли Эллен этим увлечением сына, или же оно ее беспокоило. Эллен отперла дверь, и они вошли в дом. «Юни!» — позвала она. «Юни, ты здесь?» Типичная холостяцкая берлога в шхерах. В прихожей песок на полу, на крюке дождевик. Кухня в стиле 50-х годов — еще несколько пеларгоний на окнах. Юни умел обращаться с цветами. Здесь Элен была права. В гостиной доминировал огромный телеэкран, верных 42 дюйма. Надо же чем-то занимать себя долгими зимними вечерами, когда в поселке пусто, и летние дома стоят запертые до следующего сезона. На стенах акварели похожи шедевры самого Юни, во всяком случае помеченной сигнатурой «ЮА». На столе в гостиной ряды банок из-под пива и пепельница с окурками. Большинство со следами губной помады, как отметил про себя Томас. Воздух спёртый. Должно быть, дом много дней не проветривался. Несколько пивных бутылок стояло на посудном столике. На полу возле холодильника лежал бумажный пакет, полный пустых банок из-под пива. Эллен исчезла в комнате за кухней. «Его нет в спальне!» — объявила она, вернувшись. «Теперь уж точно. Засиделся в пабе. Он там часто пропадает. Вы не пробовали позвонить ему на мобильный?» «У меня нет номера, и я охотно бы его заполучил». Томас достал блокнот и под диктовку Эллен записал номер мобильника Юни. «Вы разговаривали с ним сегодня?» — спросил он. «Нет. Юни был не вполне здоров, и я не хотела ему мешать». Томас заметил, как женщина отвела глаза и насторожился. «Не вполне здоров? Что вы имеете в виду?» Эллен поправила пояс на халате, сунула руки в карманы и ответила, будто пристыженная. Он был пьян, когда я постучалась к нему накануне. Когда это было? В субботу. В котором часу? Точно не помню, но что-то около полудня. И он был пьян. Но не то чтобы в стельку, но несколько банок пива точно опрокинул. Эллен фыркнула. «Уж я-то знаю, как выглядят пьяные мужчины!» «У Юни есть девушка?» — спросил Томас. «Чего не знаю, того не знаю», — тихо ответила Эллен. «Он никогда не пользовался успехом у женщин. Слишком скромный, совсем как его отец», — она задумалась. «Но Юни добрый, мухи не обидит». Томас перевел взгляд на вешалку в прихожей, где среди грубых дождевиков и штормовок затесалась изящная джинсовая куртка с блестками. Ваша? спросил Томас. Нет, протянула Эллин, не то обиженно, не то удивленно. Как бы я в ней выглядела в мои-то годы, тогда чья? Эллин внимательно посмотрела на куртку. Никогда ее здесь раньше не видела. Томас снял куртку и осторожно прошелся по карманам. В памяти само собой всплыла Кики Бергрен возле ресепшена в полицейском отделении в такой же джинсовой куртке. Это не могло быть случайностью. В одном кармане обнаружилась полупустая пачка принца. Такую же Кики доставала из сумочки, когда хотела курить. В нагрудном кармане лежала расческа, в зубцах — длинные белые волосы. Для ДНК-анализа более чем достаточно. Томас повернулся к входной двери, но потом вдруг передумал и вернулся в гостиную. Было там что-то еще, что привлекло его внимание. Взгляд настороженно заскользил по стенам. «Вот, под окном в гостиной батарея, самая обычная, с регулятором температуры, и один ее угол в чем-то засохшем, красно-буром. Более того, в этом буром как будто белеет несколько волосинок. Пятно совсем небольшое. Тем не менее, Томас поостерегся к нему прикасаться. Эллин, я вынужден вызвать криминалистов для осмотра дома», «Вы не должны входить сюда до того, как они управятся». Глаза Эллен наполнились ужасом. «Что вы хотите этим сказать? С какой стати полиция интересуется домом Юни?» Томасу стало жаль эту пожилую женщину. Она сложила на груди руки, словно защищаясь от того, что ожидала услышать. Сжала губы, так что они стали почти незаметны. «У меня к вам еще один вопрос», — продолжал Томас. «Сохранились ли у вас или Юни...» «Сети Георга, до сих пор помечены его инициалами». Эллен как будто не поняла вопроса. «Сети?» — повторила она упавшим голосом. «Рыболовные сети», — уточнил Томас, с биркой, помеченной инициалами Г.А. «Скорее всего», — ответила она. «Не припомню только, сколько их может быть. Надо посмотреть в сарае». И тут она хлопнула себя рукой по губам, как будто вдруг прониклась новой мыслью. «Уж не думаете ли вы, что мой Юни имеет отношение к кузену и кузине, которых недавно убили на Сандхамне?» «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Томас. «Поживем, увидим. Если Юни вернется домой или позвонит, передайте, чтобы немедленно связался со мной. Это очень важно». Томас положил руку на плечо Эллен Альмхульд и мягко подтолкнул ее к входной двери. «Будьте добры, дайте мне ключи от дома и от сарая тоже». Эллен, дрожащей рукой, протянула ключи. Она выглядела напуганной и беззащитной. Томасу было жаль ее, но что он мог с этим поделать? Самое важное сейчас — выяснить, была ли Кики Бергрен в доме Юни Альмхульта. И что-то подсказывало инспектору, что ответ на этот вопрос будет положительный. «Не найдется ли у вас изоленты?» или чего-нибудь в этом роде, чтобы я мог опечатать дверь. Пока не подъедет следственная группа». Томас вопросительно посмотрел на Эллен и так кивнула. «Что-нибудь такое наверняка найдется на кухне. Моей кухне!» — добавила она и вышла во двор. Томас вслед за Эллен вернулся в большой дом. Пока хозяйка искала в ящике изоленту, ждал в прихожей. В гостиной, которую здесь, как и в других старых домах на шхерах, наверняка называли залом, стояли часы из муры, которые Томас видел в приоткрытую дверь. Мура — город в центральной Швеции. В конце XVIII века здесь началось производство напольных часов с характерным вытянутым корпусом, отдаленно напоминающим корпус струнно-смычкового инструмента. Модель получила название «часы из муры». Мебель темного дерева Выглядела старинной. Томас зевнул. После целого дня работы тело ныло от усталости. Мысль о том, что завтра рано утром предстоит поездка в город, тоже не особенно воодушевляла. «Идите и ложитесь, Элин, сказал он пожилой женщине, когда та вернулась. «Все образуется, вот увидите». Томас вышел и закрыл за собой дверь. Потом достал мобильник, чтобы позвонить в отделение — Если повезет, вертолет сможет забрать всех сразу. Время не такое уж позднее.